Глава вторая, часть шестая. Память Жукова дьявольская. Ее не измерить никакими гигабайтами. Жуков помнит не только имена советских солдат, но и монгольских тоже. И должности их помнит. Жуков называет рядового конника Херлоо, водителя бронемашины Хаенхирва, наводчиков зенитных орудий Чултема и Гамба сурена и многих еще. 30 лет держал в памяти эти имена читаю Жукова, а слезы ручейками катятся по щекам. Я плачу от восторга и зависти. Какая память! Всех политработников по имени и отчеству помнит. На фоне этой поистине невероятной способности помнить всех, необъяснимой и подозрительной представляется неспособность вспомнить имя начальника штаба, который был или, по крайней мере, должен быть мозгом первой армейской группы. Это не единственная загадка того сражения. Загадок в Жуковском дебюте много. А главная из них вот какая. В начале нового тысячелетия все документы по Халхинг-Голу все еще закрыты грифами «секретно» и «совершенно секретно». Когда эти документы будут рассекречены, не знает никто. А мы зададим вопрос. Почему? Ключ к успеху историка – это умение удивляться. Как только он начинает удивляться, так перед ним открываются двери, в которые никто до него не входил. Так давайте же поддержим науку. Давайте издадим всероссийский вздох удивления, почему документы о боях на Халхинг-Голе закрыты. Что вообще можно прятать? Казалось бы, все известно об этом сражении. Силы сторон, состав войск, вооружение, замыслы и планы сторон, ход боевых действий и даже фамилии комиссаров с именами и отчествами. Даже имена монгольских наводчиков и водителей бронеавтомобилей. Что же можно засекретить? Да и зачем? Нет давно первой армейской группы. Еще 21 июля 1940 года первая армейская группа была развернута в 17-ю армию. Нет давно в Красной армии мотоброневых бригад. Их не было уже в 1941 году. Нет давно и самой Красной армии. И советской армии нет. Главная удара сила Жукова на Халхинголе. Пушечные бронеавтомобили БА-3, БА-6, БА-10. Эти машины вы не найдете ни в каких музеях. Их нет. Давно списаны и переплавлены танки БТ-5 и БТ-7. Из полученной стали сделаны другие танки. Но и они списаны и переплавлены. Давно умерли участники тех сражений. Пошел седьмой десяток лет после того, как отгремели бои на Халхинг-голе. А документы так и остаются секретными. Мое первое предположение было таким – Георгий Константинович Жуков был так велик, что решил прятать от потомков доказательства своего величия. Но тут возникает нестыковка. Чем-чем, а излишней скромностью Жуков не страдал. В нашей истории был 41 маршал Советского Союза. Но только об одном из них было объявлено в приказе Верховного Главнокомандующего. Хвастун. И этот приказ о Жукове. Приказ о том, что он приписывал себе чужие заслуги. Удивительный человек. Чужие заслуги себе приписывает, а свои собственные от народа прячет. Вспомним знаменитый портрет Жукова, который написал художник Корин. Сидит величавый Жуков, весь в орденах. Только что завершилась Вторая мировая война. Страна в развалинах. Мужики от 19 до 35 лет почти полностью выбиты или искалечены. В полях, лесах и болотах лежат миллионы скелетов. Их некому хоронить. В военном ведомстве лежат тонны орденов, которые надо раздать уцелевшим фронтовикам или их матерям и вдовам. Но никто этим не занимается. И вот Жуков не хоронит погибших, не отдает приказов подчиненным хоронить. Жуков не раздает ордена и не приказывает подчиненным этим заниматься. У Жукова нет на это времени. Нацепив все побрякушки, Жуков демонстрирует величие перед художником. Жуков в позе и книга Жукова «Неудержимый поток хвастовства. Слава КПСС и мне великому». Но зачем же самому себя прославлять? Зачем содержать ораву создателей мемуаров, если можно опубликовать документы Халхингола, без комментариев? Но Жуков сделал все возможное, чтобы скрыть от народа доказательства собственного величия. Такого в истории человечества и еще не бывало. После смерти Сталина Жуков стремительно забрался на самую вершину власти. На вершине стояли двое, Хрущев и Жуков, а над ними никого. Все архивы в руках Жукова. Вот и покажи народу доказательства своей гениальности. Скажи народу, жить вам люди негде? Живете в бараках, в подвалах, в коммуналках? Одеты вы так, что за державу обидно. Очереди за дрянной колбасой километровые. Но у вас есть я. У вас есть великий, могучий, несокрушимый. «Гениальный полководец! Вот читайте документы о сражении на Халхинголе. Но так Жуков почему-то не поступил. И не понять наших вождей. При Брежневе, Суслове, Епишеве было сделано невероятно много для раздувания культа личности Жукова. Но почему-то без опоры на документы. И после Брежнева культ Жукова – стержень всей советской и российской пропаганды. «Зачем же, товарищи дорогие, вы лепите Жукову памятник?» Зачем его сажаете на медного коня с задранным хвостом? Зачем громоздите тереконы макулатуры о жуковских подвигах? Если есть куда более простой, дешевый и куда более убедительный способ прославить вашего кумира, надо просто открыть архивы. Интересно поведение и самого Жукова. Допустим, находясь на вершине славы, он забыл об архивах и доказательств своего величия не представил. Не до того было. Но вот, его вышибли с вершины. Он сидит на даче, скучает, попивает водочку, а дружный коллектив черномазых литераторов строчит его мемуары. Почему бы не вспомнить об архивах? Почему не продемонстрировать народу документы? И если кто-то великого маршала к архивам не пускал, надо было об этом заявить. Мол, рад бы вам правду про Халхингол рассказать. Да вот архивы недоступны. Ах, сколько было воплей и стонов, что Жукову не позволяют говорить правду. Но ни сам Жуков, ни его соавторы, ни пропагандисты культа его личности не протестовали против того, что к архивам сражения на Халхинголе доступа нет. Недоступность архивов, как ни странно, не мешает раздувать культ гениального полководца. Наоборот, недоступность архивов способствует и помогает лепить образ великого, мудрого и непобедимого.